Наслушавшись её рассказов, берлинский кузен Фридрих Вильгельм фон граф Бранденбургский укредитует университет в Дюсбурге, где будет процветать картезианская философская школа. В письмах к Декарту Елизавета описывала новую обстановку людей, с которыми ей приходилось общаться. Он пишет о своих неприятностях, Он, по-видимому, начинал остро чувствовать свое одиночество. Матвеевская собирался навестить ее в Берлию. Она посылает ему государя Макеавелли со своими пометками на полях. Выясняется, что он не читал эту книгу. Не досок было за математикой и естествознанием. Обмен мнениями по поводу макеавеллизма Главное переходит в обсуждение трактата Сенеки «Облаженной жизни». В результате появляются на свет последние опубликованные при жизни сочинения Декарта «Страсти души» 1649-й. Осенью 1649 года Декарт по приглашению молодой шведской королевы Христины приезжает в Стокгольм, чтобы в давать ей уроки философии и помочь в создании Шведской Академии Наук. Из Стокгольма он писал Елизавете, что весной, самое позднее летом, приедет к ней в Берлин. Но 11 февраля 1650 года умер, по официальной версии, от воспаления легких. О бытой внезапной смерти уже 3 века идут споры. Французское правительство и общественность выступают против эксгумации его останков, не желая тревожить прах великого человека, так что этот вопрос пока окончательно не решён. Но гораздо любопытнее, на наш взгляд, другой вопрос: а зачем он вообще поехал в Швецию? Но пресвет этот не такой уж праздный, как кажется на первый взгляд. Повесть из века стёртов. Его эпический роман в письмах происходит под грохот вселенской катастрофы. В Англии революция Гражданская война, и его богинская принцесса, родная племянница Карла I, разумеется, не остается равнодушной к происходящему. Брат Елизаветы, принц Руперт Рейнский, отложив на время свои мечты о плаваниях в южные моря, отправляется в Англию сражаться под знаменами дяди. И объясняется невероятная вещь: как полководец этот юноша, не сравнимый более талантлив и ярок, чем все остальные полководцы Карла I, вместе взятые. Его знаменитые лихие кавалеристские атаки наводят ужас на солдат парламентской армии, обращающихся в паническое бегство. И два завидев его, летящего на боевом коне, сa шпагой в руке во главе своих всадников кавалеров так портани и именовали роялистов а как он был красив горяч дерзок принц роперт пишет историк павлова в желовской биографии крамвеля о додлагатой фигуреноне и ханжеский постный наряд, которого являли несомненный контраст к романтическому облику рейнского принца. Как любили художники рисовать породистое надменное прекрасное лицо, аристократические руки в пении кружевных манжет, великолепные локоны, не спадающие на драгоценный воротник. Гора принца Роберта и всадникам принца отважным явилась популярная реалистская песнь, сложенная в его честь. Даже его подол внушает страх пуританам.